78. Говорю о красоте, чтобы око своё к ней обратили. Дела свершённые и мысли продуманные наполняются знанье, сопровождая его по пути времени. Они летят впереди, они следуют позади, они толпятся вокруг. От них не уйти. Потому хорошо, когда дела и мысли обращены на красоту и красотой наполнены. Когда красота будет естественным окружением человека, то, что занимает сознание человека какое-то количество времени, должно отзвучать в сознании даже и после того, когда как явление утратило свою актуальность. Отрыжка текущих дел часто заполняет мысли, мешая думать о вещах более нужных. Йоги, уходя в горы в уединение, стремились, чтобы мир внешних окружающих не врезался разрушительным диссонансом в их внутренний мир. Ученик в мире находится в иных условиях. Перед ним задача не только оградить внутренний мир свой, но и условия внешние по силе и возможности с гармонизировать с ним, или во всяком случае не допускать, чтобы они нарушали целостность мира внутреннего. Задача нелёгкая, и выхода нет: либо устоять, либо быть раздавленным. Но воздействие окружающих сознаний велико, ибо коллективно, им тоже надо противопоставить мир свой. Видим, как каждый человек создаёт свой мирок и живёт им. Видим, что мирки эти даже рядом живущих людей могут быть сильно различны. Считаем, что ученик мир свой может строить совершенно независимо от малости мирков людей его окружающих. Сильные духи никогда не понимали с теми, кто был около, ни близкими своими, ни семьей своей, ни даже народом своим, ибо несть пророка в отечестве своем. Признание не нужно, но противостояние непониманию требуется великое, иначе сотрут и унизят до себя. Итак, надо не только устоять, но и двигаться дальше. бережно охраняя святилище духа от внешних воздействий всё же лучше чувства не своих не выказывать даже своим сдержанность защищает внутренний мир человека подобно крепостной стене чувства и эмоции которые явлена окружающим служат как бы мостом или вратами для каждого желающего войти вовнутрь как-то обычно бывает, нарушающие гармонию и целостность индивидуального внутреннего мира. Лучше вовнутрь не допускать никого, ни далеких, ни близких. Уже говорил, в святилище никто не вхож, там место учителя. Для ненарушаемого развития индивидуальности нужна некоторая изолированность микрокосма и его ауры. Эту изолированность можно обеспечить сдержанностью и замктостью. Можно говорить о чем угодно, но чувства свои храните про себя. Зачем уявлять их на всеобщее обозрение и осуждение? Можно ухватиться лишь за выступ, но не за что ухватить шар. Зачем давать людям цепляться за ауру, чтобы потом терзать? Шар — символ равновесия. Равновесие духа — лучшая защита. Такая эмоция, как страх — Позволяет врагу крепко ухватиться за ауру и яростно действовать на неё. Всё, что уявляется наружу и нарушает гладкую непринцизаемую поверхность шара, позволяет каждому встреченному распоряжаться внутренним миром того, кто неосторожно открывает его людям, нарушая условия сдержанности и владения собою. Застегните кольчугу духа на все застёжки. Тогда неопасные удары, наносимые людьми беспрестанно и помните никто не устоит против равновесия